Глава двадцать девятая. Пистолет с одним патроном. Утром я старательно избегал взглядов Ирен. Она ни о чем меня не спрашивала и пыталась сделать вид, что между нами ничего не произошло. Выдержка у нее была завидная. «Ты так хорошо выбрит», — заметила она. «Я уже отвыкла видеть тебя таким». Она накрыла на столе завтрак. Кофе с лимоном, бутерброды с маслом и сыром и сваренные вкрутую яйца. Я сказал, что страдаю отсутствием аппетита. Ирен уже сидела за столом, растерянно смотрела на чашку с кофе и не знала, что ей делать. Я торчал на балконе и смотрел на серое штормящее море. Ирен, не притронувшись к еде, убрала со стола. «Ты как-то странно на меня смотришь», — заметила она. «Тебе приснилось что-то плохое? Если бы она спросила о моей встрече со следователем, я, может быть, не сдержался бы и выпалил ей все» что тяжким грузом висело у меня на душе. «Я звонила генералу», — нерешительно произнесла она, когда я сел напротив телевизора и стал беспорядочно щелкать кнопками пульта. «Ну и что?» «Он просит нас срочно приехать к нему». «Зачем?» «Наверное, чтобы подробно расспросить о крушении самолета». Ирен говорила тихим, мягким голосом. «Моя отрицательная энергия воздействовала на нее». И девушка чувствовала себя виноватой, хотя и не понимала, или делала вид, что не понимает, в чем именно. «Я не адвокат», — отрезал я. «Генерал думает только о том, как спасти свои погоны. Он надеется заболтать нас или подкупить, чтобы мы дали показания в его пользу. Мы на мгновение встретились взглядами. Мне увиделись в глазах Ирен более обида. А что она увидела в моих? «Презрение и холод отчуждения». Меня так и подмывало взять ее на пушку и спросить, кому она звонила с яхты. Но почему я не сделал этого сразу, как только пришел сюда после дикой ночи? Я оттягиваю время. Я боюсь узнать правду. Я еще оставляю себе надежду, что Эльза ошиблась, что Ирен не предавала меня. И сколько я буду мучиться в неведении, терзая себя подозрениями. Не знаю. Мне тяжело. Но надежда еще жива. Она лежит у моих ног, слабая, беззащитная, а в моих руках пистолет. И я должен сам, собственной волей, поднять руку и выстрелить. Должен. К генералу мы ехали на попутки. Водитель начал в полголоса ругаться, когда свернул с шоссе в дачный поселок. Дорога там была грунтовая, грязная, скользкая, к тому же еще и узкая, и мы едва разошлись с Камазом, везущим строительный щебень. Несколько раз мне пришлось выйти из машины, чтобы вытолкнуть ее из ямы, заполненной жидкой глиной. Дача, на которой генерал отсиживал домашний арест, еще не была достроена до конца. Каменный цоколь, первый этаж из бруса, второй из вагонки. Генерал вышел встречать нас с зонтиком. Он был в спортивном костюме и пляжных тапочках. Задники тапочек шлепали по его пяткам и брызгали во все стороны. Пожилой мужчина, дедуля. Как военная форма, точнее, ее отсутствие меняет человека. «Как я рад, ребятки! Как я рад!» — бормотал он, с тревогой выглядывая из калитки на дачную улицу. «Мне кажется, за мной скоро приедут. У нас совсем мало времени». Эти его ребятки мне сразу резанули слух. И я еще даже не начав разговора, внутренне напрягся, занимая глухую оборону. Ничего он от меня не добьется. Я видел, что самолет был сбит ракетой, которая летела со стороны берега. И ничто, ни миллионные взятки, ни угрозы, ни жалобы не заставят меня изменить моего мнения и отречься от показаний. Я расплачиваюсь за чужие грехи и чужое предательство. Почему генерал должен избежать наказания за свой грех? Каждому должно воздаваться по заслугам. И мне, и Ирены, генералу. Мы зашли в комнату, большую часть которой занимали шкафы и стеллажи с книгами. Не думая, что генерал был ярым книголюбом и в перерывах между уничтожением гражданских самолетов запойно читал. Наверное, все эти запыленные собрания сочинений, среди которых были и раритетные издания, достались ему по наследству от предков. Посреди комнаты стоял камин, выложенный из красного облицовочного кирпича. В его чреве лежала аккуратная кладка дров, похожая на муляж. Мы сели на старинный скрипучий кожаный диван с протертыми валиками. Генерал придвинул к нам столик на колесиках, убрал с него вазу и отшлифованный корень, отдаленно напоминающий обнаженную женщину. И я подумал, что он сейчас начнет поить нас чаем с каким-нибудь дедушкиным угощением вроде плюшек или колотого сахара. Но генерал слишком ценил время, чтобы отвлекаться на такую ерунду. Он расстелил на столе большую топографическую карту побережья, сверху которой было крупно написано «Генеральный штаб», а в левом углу «Секретно», и кинул на нее готовальную линейку. Надев очки и властно опершись о карту обеими ладонями, как обычно любят делать великие стратеги, он с минуту внимательно рассматривал зеленые и коричневые пятна покрытые сеткой координат и рельефными линиями. Затем ткнул острием карандаша в светлое пятно. «Это полигон, откуда мы вели стрельбы», — сказал он. Я подчеркнуто не проявлял интереса ни к карте, ни к словам генерала. И Рэн чуть на стол не легла, рассматривая контуры полигона, пристроившегося у самого моря между двух возвышенностей с плоскими макушками. «Я знал, о чем генерал будет говорить дальше», Все это я уже слышал на теплоходе. О дальности стрельбы, о самоликвидации и прочих технических штучках. Масштаб карты в одном сантиметре 5 километров. Заданный радиус действия наших ракет 120 километров. Большее расстояние ни одна из них пролететь не могла, потому как все ракеты имели ограниченный запас топлива и самоликвидатор. Теперь берем линейку, отмеряем циркулем радиус, и чертим окружность». Он принялся рисовать циркулем окружность, центром которой был полигон. Ирен так глубоко вникала в суть проблемы, что, как мне показалось, даже дышать перестала. Я же откровенно зевнул и уставился в окно, заставленное цветочными горшками. «Вот у нас получилась зона возможного поражения», сказал генерал, опуская растопыренную ладонь на окружность. «Даже если предположить, что мои ракетчики перепились...» сошли с ума и принялись запускать ракеты, куда попало, то все равно они не могли попасть в самолет, потому что его курс проходил далеко от зоны возможного поражения. Он постучал пальцем по другому углу карты и добавил. Вот приблизительно здесь самолет потерпел катастрофу. Мне стало скучно. Я встал и принялся ходить по комнате, рассматривая книги. Ирен будет делать вид, что версия генерала увлекла ее с головой. Затем она постарается втянуть и меня в эту бестолковую работу по поиску причины крушения самолета. Она попытается утопить меня в цифрах, расчетах, зонах поражения и пьяных ракетчиках, потому что ей выгодно увести меня в другую сторону, подальше от Лэндкрузера. крузера Увидев в лице Ирен благодарного слушателя, генерал обрушил на нее всю ударную мощь убеждения. Он начал говорить взволнованно и торопливо. «Вот место падения и самоликвидации ракет». Это очень далеко от места крушения самолета. Есть всего три отправные точки, которые следует принимать во внимание. Полигон, сектор стрельбы и курс самолета. Генерал уверен, что самолет взорвался по причине технической неисправности. Сначала произошло возгорание одного из двигателей, а затем огонь перекинулся на топливные баки. Я остановился, рассматривая золоченный корешок государя Макиавелли. Мое терпение подходило к концу. Бесстыдная ложь генерала уже переходила все границы. «Моя совесть чиста», — с дрожащим от волнения голосом сказал генерал. «Я не виновен в гибели этих несчастных 150 человек». «Пожалуй, этого достаточно», — произнес я, повернувшись лицом к генералу. «Не знаю, почему Ирен молчит и не хочет сказать правду. Тогда я скажу». «Мы не были пассажирами самолета, генерал». Мы плыли на яхте и случайно оказались свидетелями катастрофы. Ирен, как мне показалось, взглянула на меня с испугом. Генерал медленно поднял седую голову, оторвал ладони от карты и взглянул на меня. — И что же вы видели? — тихо спросил он. — Мы видели, что самолет был сбит каким-то летящим объектом, который оставлял за собой белый дымный след. Если вас не устраивает термин «был сбит», то я могу выразиться иначе. Самолет развалился на части в результате столкновения с ракетой, в результате соприкосновения с ней, в результате взаимного касания друг с другом, как угодно. Но это правда, генерал. Опираясь о стол, генерал опустился на диван. И без того бледное лицо стало белым, как мел. Как бы ему ни стало плохо а то придется, сломя голову, бежать за скорой». Он со слабой надеждой взглянул на Ирен, полагая, что она добрее, честнее и не станет так жестоко лгать. Но Ирен кивнула и тихо прошептала. «Да, это правда». Губы генерала дрогнули. «Кажется, он что-то сказал и опять склонился над картой». «Ничего не понимая, пробормотал он. «Я просто не в состоянии дать этому хоть какое-то объяснение». Если самолет все-таки был сбит ракетой, то мы к этому не имеем никакого отношения. Но кто же мог запустить ракету? Военных кораблей в районе учений не было. Подводных лодок не обнаружено. Абсурд. И тут я вдруг почувствовал, что в моей голове начинает происходить какой-то переворот, что я начинаю верить генералу. Точнее, он задал тот же вопрос, на который я хотел получить ответ, И его недоумение показалось мне искренним. Кто же мог запустить ракету? Черт возьми! Ни на одном же полигоне сосредоточены все ракеты страны. И я шагнул к столу и взглянул на карту. Генерал показывал место крушения самолета, но очень приблизительно. И я не успел запомнить, куда он ткнул пальцем. Но это не важно. На карте есть сетка координат. И я помню... Я должен вспомнить, какие координаты передавал в службу спасения. И еще я помню, каким курсом шла яхта. Курс ракеты точно совпадал с курсом яхты. Зютвест, 225 градусов. Что-то мне, пробормотал генерал и растерянно провел ладонью по карманам костюма. Секундочку, подождите. Он не без труда встал, опираясь о стол. Вам плохо? С тревогой спросила Ирен. «Не то чтобы плохо, но валидол бы не помешал. На кухне есть. Сейчас. Я вас провожу», — сказала Ирен и взяла генерала под руку. «Это хорошо. Пусть они оба выйдут. Мне надо сосредоточиться и сделать очень важный вывод. Ирен, это хитрая бестия, не должна ни о чем догадаться. Я не позволю ей проследить за моим взглядом. Я буду индифферентным...» Равнодушным, тупым, как скала. Они вышли из комнаты. Я слышал, как за стеной стукнула дверца буфета, как полилась в стакан вода, как Ирена чем-то заботливо зачирикала. Линейка? Циркуль? Нет, циркуль мне не нужен. Какие же координаты я передал по мобильнику? Дай бог памяти. По широте сорок три градуса. Пятьдесят две минуты. Сколько же секунд? из этих секунд я еще ругался с диспетчером и советовал ей заново окончить среднюю школу. Да хрен с ними с секундами. По долготе, если не изменяет память, 36 градусов и 45 минут. Да, кажется так. Я склонился над обширным синим пятном, изображающим море. Нашел пересечение широты и долготы и поставил точку. Здесь была наша яхта в момент крушения самолета. Теперь курс зют 225. Если из этого числа вычесть 180, то можно определить, с какой стороны ракета прилетела. Я приложил линейку и провел линию. Дальность действия не более 120 километров. Я отмерил отрезок линии, которая бежала по берегу, пересекала поселки, дороги, реки и поднималась в горы. Из кухни раздаются голоса. Кажется, Ирен пытается успокоить генерала. Снова звенит стакан. Она заставляет его выпить валерьянку. Я склонился над картой и поставил маленькую галочку в лесном массиве, откуда был произведен запуск. Что здесь находится? Дремучие леса, склон горы, национальный заповедник. Ба! Именно в этих лесах сегодня ночью я гонялся за лендкрузером. Никаких сомнений. Вот тоненькой нитью показана грунтовка, по которой мы ехали. Вот первая развилка, вот вторая. Здесь я наткнулся на шлагбаум. А что за ним? Линия электропередачи, черные и коричневые кубики строения, обозначенные как «дом лесника». Да это не дом, а целый поселок. А может быть гарнизон? Воинская часть с ракетными установками. Генерал вернулся. За ним Ирен. В ее глазах не мой упрек за чрезмерную жестокость. Но я уже не мог думать о таких вещах, как корректность и вежливость. Меня распирало от желания немедленно, сию минуту узнать все. Генерал сел на диван и замер, прислушиваясь к своему сердцу. Откашлялся. Взял со стола карандаш и тотчас бросил его. Он готовился к встрече с нами, но сейчас все его мысли спутались. Он не знал, что еще сказать нам. Ответственность за гибель людей убивала его. И он это чувствовал. Я обошел столик с картой и встал так, чтобы закрыть ее собой от Ирен. «Генерал, скажите», — произнес я, щелкнув пальцем по дому лесника. «Что здесь находится?» Он вздрогнул, вернувшись в реальность, надел очки и взглянул на карту. Затем тотчас снял очки, поднял голову и с настороженным любопытством взглянул на меня. «Я так понимаю, что, коль вы спрашиваете, то какой-то информацией уже располагаете», — произнес он. «Да, здесь расположено одно из наших подразделений. Ракетный дивизион...» Генерал замялся и неопределенно качнул головой. «Я не имею права говорить вам об этом. Но почему вы спрашиваете?» «Потому что ракета, уничтожившая самолет, стартовала с этого места». «Что?» Неожиданно резко отреагировал генерал и даже вскочил с дивана. Снова нацепил очки, снова посмотрел на дом лесника и кинул очки на стол. «Не говорите глупостей! Этого быть не может! Это исключено!» «Точно такими же аргументами вы отрицали, что самолет был сбит ракетой!» Ирен крутила головой, глядя то на меня, то на генерала. Можно было подумать, что она не понимала, о чем идет речь. И я кидал на нее редкие взгляды. Чувствовала ли она, что петля на ее шее сжимается? — Да поймите же, вы молодой человек! — зашептал генерал, тряся перед моим лицом ладонью. — Армия — это совсем не то, что вы себе представляете. Это дисциплина и регламентация, это взаимосвязь многочисленных структурных элементов. Это, в конце концов, единоначалье. И лишь когда поступает приказ от командира, вся эта сложная система начинает действовать в особом режиме причем под жестким контролем. И только тогда может стартовать ракета. Значит, ваша сложная система дала сбой, — ответил я. Генерал наигранно усмехнулся, схватился за лицо руками и покачал головой. — Командует этим подразделением полковник Стрельцов, — торопливо заговорил он, словно боясь, что я перебью его и опять начну нести ахинею. — Это мой боевой друг, которого я знаю уже не один десяток лет. Ручаюсь за него, образец исключительной порядочности и чести. Извините, что я говорю такими высокопарными словами, но это правда, и другие эпитеты по отношению к Стрельцову трудно подобрать. В его части царит образцовый порядок. За последнее время ни одного дисциплинарного нарушения, отзывы проверяющих блестящие, солдаты умные, дисциплинированные, ни самоволок, ни побегов, ни пьянства. Часть находится на круглосуточном боевом дежурстве и к стрельбам не привлекалась. Я, конечно, раскрываю вам сведения, содержащие военную тайну, но у меня нет других аргументов, чтобы помочь вам избавиться от страшного заблуждения». Я молчал. Все, что мне было нужно, я уже узнал. Генерал был искренен в своем желании выбить из моей головы дурь и высветлить имя полковника Стрельцова. Он думал о своей чести и чести своих подчиненных, а я об истине. И, в общем-то, мы с генералом Витали сейчас в совершенно разных плоскостях. Я услышал гул автомобильного мотора, но не придал бы ему большого значения, если бы вдруг испуганно не встрепенулся генерал. Он вскочил с дивана, быстро подошел к окну и что-то невнятно пробормотал. «Ну-ка, ребятки, идите наверх». И побыстрее зашептал он, И я заметил, как его лицо приняло обреченно-покорное выражение. «Кажется, за мной приехали. Возможно, повезут на допрос в прокуратуру. Или предложат пистолет с одним патроном». Он кое-как сложил карту и затолкал ее между книг. Поправил корешки, да еще поставил перед ними вазу с экибаной. Мы с Ирен поднялись по деревянной лестнице на второй этаж, зашли в спальню и встали по обе стороны от окна, чтобы нас нельзя было заметить с улицы. Перед калиткой стояли две черные «Волги». Три офицера в оливковых рубашках с короткими рукавами, поправляя на ходу фуражки, шли по дорожке к дому. «Вот шаги уже слышны в терраске!» Стук в дверь. Незнакомый молодой голос. «Игорь Васильевич, здравствуйте! Я капитан первого ранга Кондратьев, следователь из военной прокуратуры!» Генерал пробормотал. «Секундочку, я только... не договорил!» Хлопнули дверцы буфета на кухне. Затем зашелестел полиэтиленовый пакет. Генерал о чем-то спросил, ему что-то ответили. Затем лязгнул дверной замок, и все стихло. Мы снова посмотрели в окно. Офицеры конвоировали генерала к машинам. Генерал, как и при нас, был в спортивном костюме, только напялил на голову легкомысленную тряпичную кепку, да еще прихватил небольшой сверток, наверное, с мылом, бритвой и полотенцем. Через минуту машины скрылись за соседними дачами. Ирен, потрясенная всем увиденным, молча глотала слезы. Я думал о том, что должен из кожи вон вылезть, но убедить Ирен в том, что Стрельцов вместе со своей блестящей частью мне нафиг не нужен, и что я смертельно устал, что мне надоело расследование, и я хочу напиться до свинского состояния и заснуть богатырским сном на несколько дней. Про свинское состояние и сон — Я сказал ей открытым текстом, когда мы спустились вниз. «Ты что, Кирилл?» – не веря своим ушам, произнесла Ирен и захлопала мокрыми глазами. «Разве ты не понял, что все нити ведут в эту часть, и именно там надо искать Максима Блинова?» Она играла рискованно. «Более всего Ирен боялась именно того, что я зубами ухвачусь за Стрельцова». Наверняка этот честный Стрельцов и есть водитель Лендкрузера. крузера Наверняка это он убил Новорукова, слесаря, Фатьянова, Маримана и риэлтора. Наверняка именно Стрельцову Ирен сообщала обо всех наших передвижениях, в том числе и координаты яхты. И теперь она провоцирует меня, желая выяснить, о чем я догадываюсь и что намереваюсь сделать в ближайшем будущем. Нет, нет. Мои мысли должны остаться для нее тайной за семью печатями. Иначе предупредит Стрельцова об опасности, и они вместе начнут заметать следы. Или, что еще хуже, он заставит ее выйти из игры и убить меня. Нет, Ирина, нет. — Что нет? — с тревогой спросила Ирен, протянула мне руки. — Что с тобой случилось этой ночью, Кирилл? Я тебя не узнаю. Тебя как будто подменили. Еще мгновение и я окажусь в ее объятиях. Я сделал шаг назад. Не все надоело. Я хочу спать. Я очень устал. Ни слова не говоря более, я повернулся и быстро вышел во двор, оттуда на улицу и крепко закрыл за собой калитку.